Мальтийский сокол. Алджернон Монкриф, персонаж комедии Оскара Уайльда Как важно быть серьёзным. "Пожалуй, вы правы, сержант", вздохнул он и всерьёз занялся своей наружностью. Расправил галстук, пригладил волосы, стряхнул невидимую пылинку с пиджака. Барбара спокойно ждала. Наконец, Линли обернулся к ней. Он вновь стал самим собой. «Вчера вас что-то расстроило там, на ферме», — заговорил Линли напрямую. «Боюсь, здесь нас ждет нечто худшее, чем все, что нам довелось увидеть». Барбара на миг оцепенела, но, переселив себя, распахнула дверь автомобиля. «Я справлюсь, сэр», — решительно заявила она, выбираясь на морозный осенний воздух. «Мы держим ее под замком», — сообщил доктор Сэмюэльс, провожая Линдли и Барбару по длинному коридору больницы. Барбара плелась позади. К счастью, Барнстингемская клиника совсем не походила на сумасшедший дом, как он представлялся Барбаре. Оно даже не слишком походило на больницу. Это здание в стиле английского барокко. Через парадный вход они прошли в холл высотой в два этажа. По обеим сторонам вдоль стен поднимались стройные пилястры. Свет и воздух — таков был лозунг декораторов. Стены были приятного персикового оттенка, лепнина — белая, толстый ковер цветом напоминал ржавчину. И хотя портреты голландской школы были темными и мрачноватыми, Казалось, что изображенные на этих портретах лица приносят извинения за свою угрюмость. Барбара почувствовала облегчение. В первый момент, когда Линли предложила отправиться в клинику навестить Роберту, ее охватила паника. Ужели давние глубоко запрятанные страхи. Линли, конечно же, это заметил, черт бы его побрал. Ничто не ускользает от его внимания. Войдя в здание, Барбара почувствовала себя спокойнее. Это приятное ощущение усилилось, когда из большого центрального холла они перешли в длинный коридор. Здесь их окружали жизнеутверждающие пейзажи, констебла, вазы со свежими букетами, негромкие голоса. Откуда-то издали доносились музыка и пение. «Это наш хор», — пояснил доктор Сэмюэльс. «Сюда проходите, пожалуйста». Даже доктор Сэмюэльс действовал на нее успокоительно. Если бы они встретились за пределами этого учреждения, Барбаре в голову бы не пришло, что перед ней психиатр. Услышишь слово «психиатр» и сразу представляешь себе кого-то похожего на Фрейда. Викторианская бородка, сигара во рту, чересчур проницательные глаза. Сэмюэлс, напротив, Выглядел, как человек, предпочитающий скакать верхом или гонять на велосипеде по окрестным болотам, а не возиться со смятенными душами. Хорошо сложенный, чисто выбритый, с ловкими движениями, Барбара догадывалась, что больше всего доктора раздражают люди, чей интеллект не соответствует его собственному, наверное, на теннисном корте равных ему мало». Она уже вполне освоилась в больнице, но тут Сэмюэлс отворил узкую дверь, скрытую прежде раздвижной панелью, и провел их в дальнее крыло здания».